Глава двадцать четвертая. Поминки Сабины были не слишком пышными. Наверное, на них должны говорить о покойных что-то хорошее. И Нора Эберхард попыталась неуверенно сказать, какой аккуратной и честной была ее продавщица. Но ее не поддержал даже безутешный Петер. При слове «честное» он заметно нахмурился, а других, хороших слов про Сабину, не нашел даже сам. «Аккуратная?» Пыль на шторах висела хлопьями, не сильно заметными, но копившимися уже давно. Честная, в обратном не сомневался никто из присутствующих. Добрая. Только если была уверена, что получит от этого выгоду. Да, этот список можно было продолжать долго. Только неправильно это. Думать на поминках о человеке плохо. Было же в ней что-то хорошее. Петера она любила настолько, что хотела связать с ним жизнь, хотя денег у него не было. Во всяком случае, таких, которые она могла посчитать большими. Значит, готова была на какие-то жертвы ради своей любви. Что она хотела моей смерти, не доказано. А что плату за квартиру двойную собиралась брать, так в итоге я все равно имела бы больше, чем на фабрике. Может, она таким образом хотела получить с меня деньги за свою протекцию, Работа была выгодной. Вот Сабина и посчитала, что имеет полное право на оплату своих услуг, пусть неявную. Об этом я размышляла, возвращаясь домой в сопровождении Рудольфа. В самом деле, почему мы упорно видим в людях только плохое? Может, именно поэтому они такими становятся? Стараются соответствовать нашим ожиданиям? Долгом не думать над этим не дали. Рудольф вновь собрался показать окружающим, насколько у нас близкие отношения. Только его рука на моей талии была совсем лишней, что я ему сразу сказала. «Штефи, это все исключительно для нужд следствия», — сказал он, принимая вид необыкновенно честный. «Нужно, чтобы этот тип решился на какие-нибудь действия. Для этого он должен увериться, что у нас с тобой все серьезно». «Более того, что мы со дня на день собираемся пожениться». «Зачем? Тогда он попытается, наконец, либо на тебя воздействовать, либо меня убить», — невозмутимо ответил Рудольф. «Он не может позволить уплыть с такой великолепной возможности». На некоторое время у меня от возмущения пропали все слова. Я не хотела рисковать жизнью Регины, которой даже ничего не стала говорить в свой второй приход в приют. «Сделать она ничего не может, лишь волноваться будет за меня. А теперь выясняется, что я должна еще рисковать жизнью Рудольфа». «Мне кажется, — наконец ответила я, — все это лишний, никому не нужный риск». «Ничего не лишний, — ответил он. Этак мы этого убийцу будем выманивать до пришествия богини, а мне уже надоело». — Ты же говорил, что согласен ходить со мной вечно, — насмешливо напомнила я. — Так с тобой, а не вокруг тебя, — недовольно ответил он. — Ты ни на что не хочешь идти для большей достоверности, никак не помогаешь созданию нашей легенды. — Может, мне для большей достоверности и в кровать с тобой лечь? — разозлилась я. — Замечательная идея, кстати, — невозмутимо ответил он. — «Это на ауре сразу отражается», — он посмотрел на меня с сомнением и добавил. «Но ты на это не пойдешь, я понял. Поэтому давай я тебе завтра, сразу после твоей работы, вручу браслет, и ты радостно согласишься, покраснеешь и ответишь мне согласием». «Нет». «Ну хорошо, можешь не краснеть», — сказал он. «Руди, это слишком серьезно», — ответила я. «Если ты считаешь, что фиктивная помолвка может спровоцировать преступника на твое убийство, то я против». «Маленькая поправочка. На попытку убийства. У него ничего не получится, уверяю тебя», — ответил он. «Мы прихватим голубчика на горяченьком, а ты начнешь коллекцию женихов, которым вернула обручальные браслеты, и будешь потом в старости вспоминать меня под номером первым». «Если я доживу до старости», — мрачно ответила я. Смешно сказать, но мысль о том, что браслет придется вернуть, огорчила меня много больше, чем необходимость его принять. В глубине души, так далеко, что я старалась об этом и не думать, мне хотелось, чтобы наши встречи вылились во что-то более серьезное. Вот только я видела, Руди нужно было совсем не это. Затянувшееся расследование пропажи Марты, к которому присоединили еще и убийство Сабины, его тяготило, и он больше думал о том, как найти преступника, чем обо мне. Мне тоже давно хотелось, чтобы все это побыстрее закончилось, и я смогла уйти из магазина Иноры Эберхард. Ненавидеть ее не получалось. Умом я понимала, что ничем, кроме появления на свет, ей не обязана что она от меня отказалась. Но нанимательница была такой внимательной и заботливой, что я начала бояться. Привяжусь к ней и не смогу покинуть. Правда, мне в любом случае пришлось бы дождаться, пока кого-нибудь примут на работу. Вторую продавщицу и Нори Эберхард пока найти не удавалось. — Что за панические мысли? — недовольно сказал Рудольф. — У тебя один из лучших защитных артефактов — Не снимай его никогда, и все будет в порядке. Он даже с десяток шаровых молний сдержит, а на тебя всего лишь мягко попытаются воздействовать ментально, и все. В худшем случае влюбишься, а это препятствием для долгой жизни не является. Так мы договорились? Нет. «Штефани!» — почти взвыл он. «Ну почему? Я так хорошо все продумал!» — Уверен, Инор Шварц меня поддержит. Ты же к нему завтра утром идёшь? — Да, перед работой. — Так я тоже подбегу. Рудольф сразу повеселел, будучи уверенным, что вдвоём со Шварцем они меня уговорят. Он перестал меня убеждать принять браслет и говорил теперь о других вещах. Даже шутить пробовал. Мне было совсем не смешно. Идея его казалась глупой и опасной. И забыть про неё я не могла так что попрощалась с ним довольно прохладно. До ночи было еще далеко, а в квартире делать нечего. Все, что нужно, уже вымото, вычищено, выстирано и подшито. Я бы сейчас с удовольствием почитала, чтобы хоть немного отвлечься от тягостных событий этого дня. Но книг у меня не было, если не считать любовных романов, доставшихся от Сабины и усердно собиравших пыль. Помаявшись немного от безделья, я решила подумать над своими записями. Вдруг что умного придет в голову? Взяла томик, раскрыла и в удивлении туда уставилась. Там были не мои заметки, там были цифры, написанные Сабининой рукой. Я не сомневалась, что это ее почерк, слишком часто видела записи в журнале. Но больше ничего почерпнуть не удалось. Цифры мне ничего не говорили. Даты ли это, денежные поступления или какой-то шифр. Разобраться самостоятельно я не могла. Я ломала над этим голову весь вечер. Даже спать легла позже обычного. А утром взяла Томик с собой к Шварцу. Может, это имеет для них какую-то важность и поможет в расследовании. Сразу как поздоровалась, я выложила книгу на стол перед Инором Шварцем и развернула в нужном месте, а то подумает, что предлагаю насладиться чтением любовного романа в рабочее время. Но он все равно посмотрел на меня с недоумением. «Я вчера вечером нашла», — пояснила я. «Это писала Сабина». Тут я вспомнила про свое неудачное определение матери, смутилась и дополнила. «По крайней мере, почерк похож на ее». «Спасибо», — ответил он. «Где вы нашли эту книгу?» «В квартире Сабины, где живу сейчас». Тут как раз в кабинет ворвался Рудольф, даже безо всякого стука в дверь. Правда, поздороваться он не забыл. О чем собирался говорить, я не узнала, так как Шварц холодно его спросил. «А не соблаговолит ли молодой человек ответить, почему он так халтурно относится к своим обязанностям?» «Это вы сейчас про что?» осторожно спросил Рудольф. Он уже притормозил у стола и теперь внимательно меня разглядывал. Как объект своих обязанностей на предмет возможных повреждений. «Я про книгу, которую принесла и Нарита Ройтер. Вы обыскивали ее квартиру. Как можно пропустить такую улику?» Рудольф возмущенно на меня посмотрел. А я поняла, что находку следовало отдать ему. И что теперь Рудольфу грозят какие-то неприятности по моей вине. Раньше про это не подумала, а теперь изменить что-либо уже нельзя. Но откуда мне знать о таких тонкостях? Я виновата на него посмотрела, но он уже с увлечением изучал цифры в книге. — Кто обращает внимание на любовные романы? — расстроенно сказал Рудольф. — Мы их перетряхнули на случай, если что вложено. Кто ж знал, что там не вложено, а написано? — Нам повезло, что вы, Инарито Ройтер, читаете любовные романы усмехнулся Шварц. «Да нет же, я их не читаю», совсем смутилась я. «Просто книгу перепутала с той, где были мои записи. Они все такие одинаковые». «Не читаете?» удивился он. «Я был уверен, что инориты в вашем возрасте увлекаются такой литературой». «Да, увлекаются, если у них есть опора в лице любящих родителей и ждет понятное будущее» а мне голову забивать ерундой незачем. Вот поймают убийцу, а я даже не представляю, что мне делать дальше. Из магазина уйду, но куда? На в академию еще долго ждать, на фабрику идти. А вдруг Рудольф прав, и после полных смен я уже не смогу учиться. А кроме этого нас ничему не обучали. И в такой неопределенной ситуации читать любовные романы – вместо того, чтобы думать о собственном будущем. Говорить этого я не стала, лишь плечами пожала. Доводы им вескими не покажутся. Регине все это никогда не мешало увлекаться романтичными историями. Она была уверена, что стоит выйти из приюта, как навстречу ей ринется любовь всей ее жизни, высокий, красивый и богатый. Мне даже страшно иногда за нее становилось. Нет. Пусть встречает. Главное, чтобы эта мечта еще и сволочью вдобавок не оказалась. Нелегко одинокой девушке в этом мире. В этом я уже убедилась. Брайнер, а что ты забыл у меня в кабинете? Инор Шварц забрал у него книгу и с намеком кивнул в сторону двери. — Так я по делу, — сказал Рудольф, выложил пришедшую ему в голову идею, который осчастливил меня вчера вечером, и обиженно добавил а Эйнарито Ройтер участвовать не хочет. «Брайнер, я тебе сразу говорил, ничего не выйдет из твоих имитаций ухаживания», ответил Шварц. «Преступник не идиот, он предпочтет выждать. Даже будучи уверен, что ты на Эйнарите Ройтер женишься, может ничего не делать, а потом тихо устроить тебе несчастный случай уже после вашего брака. Ему и твоя вдова подойдет. Если наши рассуждения верны, «Ему важна не девушка, а выход через нее на рецепты и норы Эберхард». «Но попытаться-то можно?» — спросил Рудольф, не обративший никакого внимания на выражение «твоя вдова», заставившая меня зябко поежиться. «Попытаться можно», — согласился Шварц, «но не обольщайся насчет результатов». Рудольф присел на край стола, задумался, посмотрел на меня уверился, что в одиночку не уговорит, и опять обратился к Шварцу. «Так вы уговорите Инору Ройтер? Убедите, что это безопасно?» «Это совсем не безопасно», — возразил Шварц. «Но она рискует больше всех, поэтому ей решать». «Я не хочу подвергать дополнительному риску Инора Брайнера», — ответила я. «Да, именно Инора». «Если я Инорита Ройтер, то он Инор Брайнер. И никак иначе». Шварц усмехнулся и вопросительно посмотрел на Рудольфа. Тот недовольно постучал пальцами по столешнице, на которой сидел. «Проверяешь, не развалится ли?» — усмехнулся Шварц. «Инорита Ройтер, уверяю вас, этот шалопай подвергнется ничуть не большему риску, чем обычно. У нас очень хорошие защитные артефакты». «Попробовать действительно стоит». Я молчала. Идея мне как не нравилась, так и продолжала не нравиться. «Да, вот еще», – оживился Рудольф, почувствовавший поддержку. «Не знаю, насколько это важно, но стоит выяснить, кто был любовником сестры Иноры Эберхарт». «Брайнер, тебе что, делать больше нечего? Как копаться в делах столетней давности?» Неожиданно зло сказал Шварц. «Иди работай, а не ройся в чужом белье для удовлетворения собственного любопытства». «Я уверен, что это важно для расследования», – запротестовал Рудольф. «Для этого расследования данный факт не важен», – отчеканил Шварц. «Иди делом занимайся, а не пустой болтовнёй». Один взгляд на Шварца отбивал все мысли о дальнейшем пререкании. Слишком уж злым он выглядел. Рудольф недоуменно на меня посмотрел, слез со стола, официально попрощался и вышел. «Тоже мне шутник нашелся», — недовольно сказал Шварц. «Сам не работает и другим не дает. Пойдите вы ему навстречу с этой фиктивной помолвкой, и Норита Ройтер может хоть успокоиться немного, когда поймет, что все не так просто». «А если...» «А если подвижки будут, так просто прекрасно», — ответил он. «Приставим и к нему парочку наблюдателей». И к нему... Вы же не думаете, что вас без присмотра оставили? Маг, практикующий такие ритуалы, опасный противник. Мне это не нравится, вздохнула я. Даже если нас будут постоянно охранять, все равно не нравится. Мне тоже, ответил Шварц. Только вот достаточно будет только одной ошибки убийцы, чтобы его сразу взяли. Хорошо, коротко сказала я. Что мне оставалось делать только соглашаться и когда вечером прямо перед закрытием магазина пришел сияющий от счастья рудольф с коробочкой в руках, я постаралась изобразить нетерпение и радость, хотя первой мыслью было браслет наверное из фондов сыска из за этого улыбка получилась недостаточно убедительной так как инора эперхаард проницательно сказала «Штефани, милая, тебя никто не заставляет соглашаться, если не хочешь». И вот эта «милая» и показная забота заставили собраться намного лучше, чем возмущенный взгляд Рудольфа, брошенный так, чтобы моя нанимательница не видела. Я взяла себя в руки, изобразила со всем старанием счастливую улыбку и сказала. «Это оказалось так неожиданно, что я никак не могу прийти в себя» и поцеловала жениха нежно, в щечку.